глава 3 пул дрейк с кипой бумаг под мышкой вошел в офис перри мейсона было уже почти пять часов поздоровавшись с ним из делаой с порога он заявил об этом трейлере перри у меня кое-что есть мейсон посмотрел на часы что-то стоящее и так быстро как тебе сказать ты превзошел самого себя но ты же этого от меня хотел разве нет Дрейк плюхнулся в большое кожаное кресло для посетителей, полистал принесенные с собой бумаги. Было видно, что он чувствует себя в обычном сидячем положении, как уш на сковородке. Он поерзал так и сяк, после чего повернулся боком и закинув ноги за один подлокотник кресла, а спиной навалившись на другой, наконец расслабился. Высокий и сидел развалившись, с ничего, казалось бы, невыражающим лицом, а во всей его манере так и сквозила небрежная, неторопливая ленность. Человек со стороны мог бы запросто подумать, что полу такая служба до смерти наскучила, хотя те, кто с ним сталкивался, знали, что его нарочито отрешенный взгляд никогда не пропускает ни одной, даже самой мелкой детали – Пол Дрейк начал излагать, с чем пришел. Один из тех, кто замешан в угоне этого трейлера, некто Томас Секкет, проживает в многоквартирном доме номер 3921 по митнер равеню. Кого о нем не спрашивал, никто ничего не знает. Поговаривают, что он старатель, подолгу живет в пустыне и, очевидно, промышляет золотишком. Дома бывает наездами. Часто видят, как он садится в джип, забрасывает на заднее сиденье спальник, два-три ящика с провизией, кирку, лопату, противень для промывки и палатку. Эти его вылазки длятся по неделю, а то и дольше, после чего он возвращается и какое-то время слоняется без дела, как непрекаянный. И он принимал участие в угоне трейлера? Точно. А не могло быть так мейсон сказал это, глядя на Дейло, что этот парень украл трейлер для того, чтобы увезти его с собой в пустыню и там жить. «Нет, не могло». Дрейк лениво покачал головой. «Сейчас этот красавец-прицеп выставлен на продажу на комиссионных условиях в идеал-трейд-трейлер-центре. Сэккет выставил его там, чтобы продать, и цену назначил 2895 долларов». Хотя хозяин заведения говорит, что больше, чем за две с половиной, не уйдет. Секкет оговорил комиссионные условия, но скрыл свое настоящее имя. В книге учета трейлер записан на имя Говарда Прима. «И он выставлен на продажу?» Пол Дрейк утвердительно кивнул. «Интересно, что же там внутри? Он ведь даже не успел его как следует вычистить». «Один из моих людей прикинулся заинтересованным покупателем и все проверил». «Действительно, вычистить не вычистил, но обчистил основательно. Забрал с собой все личные вещи, постельные принадлежности, посуду, еду. Все. Осталось только то, что имеется в трейлере, сходящем с заводского конвейера». «Да», — заметил мейсон — «провернули оперативно». Дрейк молча кивнул. «А как тебе удалось собрать столько информации за такое короткое время?» «Но, Перри, тебе будет неинтересно. Это кропотливая мелкая работа». «Но тем не менее, я бы очень хотел знать. Да и клиенту моему доставит удовольствие послушать потом». Дрейк помахал в воздухе своими бумагами. «Вот, можешь посмотреть и почитать». «Ты же мне сказал, чтобы я не считался с затратами и привлекал к работе столько людей, сколько потребуется, что я и сделал. Здесь их отчеты, из них все станет ясно». «Да не надо мне никаких отчетов», — остановил его мейсон «Расскажи лучше, как и что ты делал». «Хорошо», — начал Дрейк. «Если взяться с умом, то это не очень и сложно». «От тебя я узнал, где был украден трейлер». Я сразу отправился на место и сам все осмотрел. Да, оказалось, что кто-то и впрямь уехал оттуда на автомобиле, причем с автоприцепом. Далее возник вопрос, а как этот кто-то попал на место происшествия? Пришел ли он пешком? Приехал? Или же кто-то подбросил его на машине? Любой детектив прежде всего с этого бы вопроса и начал. Итак... Мы хорошенько огляделись на местности и нашли следы автомобиля, свернувшего на старую подъездную дорогу. Следы принадлежали джипу, и это уже что-то дало. А вскоре нашли те же следы, идущие в обратном направлении. Но на обратном пути они не пересекаются и накладываются на другие следы автомобиля с прицепом. И эти-то последние следы джипа были самые свежие и ничем не поврежденные. Следующий этап – выследить. Мы видели, в какую сторону выезжая, а перед этим въезжая, двигался джип. И видели также, в какую сторону неизвестные похитители уехали на автомобиле с трейлером. Не забывая, что мы знали номерной знак этого трейлера. Как правило, при угоне знаки срывают и ставят новые. Но в данном случае помогло и то, что Геллер – марка довольно заметная. Во-первых, он многим отличается от других марок. Во-вторых, их покупают нечасто. Стоят они прилично. Все равно непонятно не переставал удивляться мейсон. Как ты его обнаружил? Именно это я и пытаюсь объяснить тебе. И нет тут никакого романтического ореола. По сути дела, это, как я уже сказал, упорнейшая, кропотливейшая работа. Шаг за шагом. Например, по оставленным следам нам стало ясно, что в деле участвовали по меньшей мере двое – А что дальше, Перри? Догадайся сам. Они могли сделать одно из четырех. И что же это за четыре вещи или четыре пути? Первое. Они могли отправиться вместе с трейлером по дороге куда-нибудь очень далеко за пределы штата. Второе. Они могли припарковать его где-нибудь на специальной парковке для таких домиков на колесах. Третье. Могли загнать его во двор частного дома или в частный гараж... И, наконец, четвертое – выставить на продажу. Третий вариант, безусловно, загонял нас в тупик, ставил в довольно безвыходное положение. Поэтому мы его сразу отбросили и все внимание сконцентрировали на автострадах. Мы неплохо укладывались по времени. С момента угона прошло всего-то ничего. За два часа при нашем-то движении на дорогах такую штуку по городу далеко не утащишь». «У меня есть своя договоренность со многими автозаправками и станциями техобслуживания, практически на всех автострадах, и в сторону побережья, и вглубь страны, и в пустыню. В общем, все главные дороги схвачены. Конечно, путей как выбраться из города масса. Но раз уж вы экипировались в солидную турпоездку, то непременно поедете по одной из семи основных магистралей. А там на станциях мои ребята. Я их всех обзвонил». И они заверили меня, что Гелиар не пропустят. Затем я посадил девушку обзвонить туристические лагеря на колесах, чтобы выяснить, не прибыл ли куда сегодня после обеда Гелиар. А еще одному моему помощнику дал задание обзвонить торговые точки, где такие штуки обычно продаются. Главные приметы те, что трейлером уже пользовались, и что выставлен на продажу он мог быть не более двух часов назад. Вскоре стали поступать донесения, одно за другим. Один Гелиар проехал на Лас-Вегас, другой через Хотвель выехал на трассу в сторону Юмы, третий шел где-то на полпути между Вентурой и Санта-Барбарой. Начали проверять. Один оказался 18-футовый, другой слишком большой, махина махинов 32 фута, и только трейлер из Ермо соответствовал описанию и был того же размера то есть 25 футов. Засекли мы его как раз вовремя, и куда бы он ни направлялся, задержать его не составило бы труда. Проверка туристических лагерей вокруг города выявила еще 25 футовика, и я, не мешкая, послал туда людей. И вот, наконец, мы попали в яблочко. Пришло донесение из «Идеал Трейд Трейлер Центра». Буквально за несколько минут перед нашим звонком Кто-то сдал на продажу прицеп «Гелиар». Сдал на комиссионных условиях под именем Говарда Прима. Рванули туда. И что же ты думаешь, Перри? Он даже номерной знак не удосужился заменить. После этого мы уже имели описание внешности Прима и его адрес. Хотя адрес ничего не значил, ясно, что фиктивный. Но приехал-то Прим на джипе, а владелец заведения «Малый непромах». «Торгует давно, и кота в мешке предлагать не станет. Короче, он взял да и записал номер джипа, чтобы в случае чего знать от кого товар. Таким образом, мы вышли на владельца джипа. Зарегистрирован на имя Томаса Секкета, проживающего по адресу 3921 МИД на Равеню. А собрать ту информацию о нем, что я тебе сообщил, не составило большого труда». «А насколько можно быть уверенным, что это тот человек и есть?» – спросил мейсон. «Да практически полная гарантия. Есть же описание. Рост 5 футов 7 дюймов, вес 175 фунтов, светлые волосы, возраст около 30 слегка прихрамывает». «А как насчет Кадиллака?» «Пока ничего. С Кадиллаком, похоже, придется обращаться за помощью к полиции. Таких машин слишком много». «Нам самим эта операция будет не под силу. Трейлер – другое дело». «Отлично сработано, Пол!» Пол Дрейк отмахнулся от комплимента небрежным жестом. «Да ну, брось ты, Перри! Тут и требуется-то всего немного пораскинуть мозгами. Сначала представить себе, что может сделать человек с таким домом на колесах, потом попробовать все это проверить, если возможно...» «А уж исполнение проверок зависит от того, как ты это организуешь». «Не скромничай, Пол. Ты здорово потрудился. Главное, теперь у нас есть хорошая ниточка». Перри Мэйсон обернулся к Дели-Стрит. «Как нам выйти на клиента, Делла?» Та быстро посмотрела в свои записи и ответила. «Есть телефон в Санта-Ане. Передать через доктора Холлмана Канглера». Клиентка сказала, что это ее надежный друг, который передаст ей любую информацию, если у нас возникнет необходимость связаться с ней до завтрашнего утра. Мэйсон опять вернулся к разговору с Полом Дрейком. «А кто-нибудь следит за этим трейлером?» «Естественно, их там двое. Кстати, Перри, хотел тебя спросить, если тот парень объявится снова и захочет этот трейлер перевести, что нам делать?» «Я пока не решил, надо подумать. Дай время». Мейсон обратился к Делли-Стрит. «Я хотел бы переговорить с доктором Кандлером». Дозвониться до офиса доктора Кандлера оказалось просто. Трубку взяла медсестра, и после нескольких фраз о том, кто и почему хочет поговорить с ее боссом, Делла-Стрит дала Мейсону понять, что разговор состоится тотчас же. Мейсон взял трубку. Алло, доктор Кандлер? Не прошло и двух секунд, как на том конце ответил мягкий настороженный голос. Доктор Кандлер слушает. Здравствуйте, доктор. С вами разговаривает Перри мейсон Мне чрезвычайно необходимо как можно скорее связаться с мисс Орлен Дюваль. Она сказала, что выйти на нее можно будет через вас. Перри мейсон Тот самый знаменитый юрист, если не ошибаюсь? «Он самый. А могу я узнать, в чем причина такой срочности, мистер Мэйсон?» «Понимаете ли, мисс Дюваль дала мне понять, что я могу полагаться на вас как на друга семьи, что вы для нее как родной дядя. Это так?» «Да, это так. Сегодня мисс Дюваль приходила ко мне за советом. И что же? Просила помочь в одном деле» мейсон тоже старался говорить осторожно решение которого не терпит отлагательств понимаю вас мистер мейсон и я хотел бы сообщить мисс дюваль что некоторые действия мною предприняты и что уже можно вести речь об определенном успехе это касается трейлера да неужели вы его нашли представьте себе Он сейчас в комиссионной продаже в одном из торговых центров. Никаких личных вещей не осталось, ни постельных принадлежностей, ни посуды, ни одежды. Мне кажется, что мисс Дюваль хотела бы получить эту информацию немедленно. И если только вы можете сказать мне, как с ней связаться, то я бы это сделал прямо сейчас, с тем, чтобы узнать, каковы будут дальнейшие указания. «Простите, но адрес ее я вам сообщить не могу». Настороженность доктора Кандлера ничуть не уменьшилась. «Но я попытаюсь передать ей, сколько времени вы будете у себя, мистер мейсон Тридцать минут вас устроит? Вполне. Я передам ей вашу информацию, и она вам позвонит». «Благодарю вас», — мейсон положил трубку. Делла Стрит, следившая за разговором, посмотрела на шефа и улыбнулась. «Этот лишнего не скажет». «Все правильно», — ответил мейсон — «и нельзя его винить. Не может же он быть полностью уверенным, что я не какой-нибудь работающий под пыри Мэйсона частный детектив. Раньше мы по телефону не разговаривали, и голос мой ему незнаком». «Верно, шеф. А попросив ее позвонить вам, он узнает, отсюда ли звонили. Ты мыслишь совершенно правильно. Знаешь что, дело «Отключи-ка коммутатор в приемной, а то скоро Герти уйдет домой, и принимать звонки будет некому». По-моему, она как раз собралась. Делла Стрит вышла в коридорчик, где подключила телефон приемной напрямую к аппарату в частном офисе Мейсона. Мейсон тем временем продолжал давать указания Полу Дрейку. «Пол, я хочу, чтобы этот Томас Секкет был под постоянным наблюдением». Не спускай с него глаз, но так, чтобы сам он ничего не заметил. Все должно быть чисто. Полное наблюдение и днем, и ночью? Да, знать каждое его движение. И еще я попрошу тебя навести справки по делу о пропаже из Mercantile Security Bank. Почти 400 тысяч долларов, которые исчезли во время транспортировки их в один из филиалов. Дрейк встрепенулся. «Так вот оно в чем дело!» «В чем?» — не понял мейсон. «Это имя, Дюваль. Вот где я его слышал. Он тогда загробастал целое состояние, но попал за решетку. Она его родственница?» «Она его дочь». Дрейк присвистнул. «Ну и дела. Узнай все, что сможешь, Пол. А сколько даешь времени?» «Смотри по обстоятельствам, но это тоже очень срочно». «Провалиться мне на этом месте!» Дрейк явно оживился. «Так значит, это был ее папаша!» «Он пользовался полным доверием», — сухо заметил мейсон «И в конце концов решил попользоваться деньгами», — добавил Дрейк. Делла Стрит вернулась в офис. Телефон включен напрямую, шеф. «Ну вот, начинается!» — воскликнула она, едва присев, и поспешила ответить на первый прямой звонок. «Слушаю вас!» Орлен Дюваль спросил ее Пэрри Мэйсон, и после того, как Дэлла молча кивнула, снял трубку параллельного аппарата у себя на столе. «Минуточку, мисс Дюваль, соединяю вас!» Голос у арлен Дюваль был совсем не такой, как у доктора Канглера. Она даже и не пыталась скрыть обуревавшего ее волнения. «Вы что-то узнали о трейлере? Доктор Канглер сказал мне, что вы его нашли. Это правда?» «Правда, мисс Дюваль?» «Трейлер найден». «И где же он?» «В идеал-трейлер-центре». -трей «Что? В идеале?» «Да, он там». «Но подождите, я же сама...» «Вам знакомо это место?» «Спросил Мэйсон». «Конечно, знакомо. Я же там его и купила». «Когда это было?» «Да уж месяцев шесть назад». «Ну что ж, получается, что ваш красавец снова там». Поставили на продажу на комиссионных условиях. А кто сдал? Человек по имени Говард Прим. Так, по крайней мере, он представился хозяину. Адрес, который он дал, оказался фиктивным. Девушка на секунду замолчала. Да-да, конечно. Скажите, а он... А каково состояние трейлера? Из личных вещей ничего не осталось, если это вас интересует. О нет, я имею в виду сам трейлер. В частности, пробовал ли кто-нибудь оторвать деревянную обшивку? Вроде бы нет. Мистер мейсон мне во что бы то ни стало, нужно немедленно туда попасть. Вы можете э, встретить меня там? Когда? Чем быстрее, тем лучше. Я буду вас ждать. А есть у вас с собой что-нибудь подтверждающее, что вы хозяйка этого трейлера? Регистрационная карточка или ничего мистер мейсон абсолютно ничего вы же знаете что у меня остались только ключи впрочем постойте если вы купили у них трейлер и если человек который его вам продал сегодня работает то хорошо я выезжаю в сию же минуту встретимся на месте вы выезжаете? Да считайте что я уже в пути мейсон положил трубку и повернулся к полу дрейку. один важный момент пол. «Знаешь, что я отнюдь не намерен приоткрывать карты в отношении Секкета?» «Считаю, что пока не время. Это может быть тот случай, когда нам не следует сообщать клиенту все, что нам известно». Дрейк, понимающе усмехнулся. «Что касается меня, Перри, то мой клиент — это ты. Я работаю только для тебя и даю информацию на сторону только с твоего ведома». Мейсон поднялся из-за стола. «И сосредоточься, пожалуйста, на моей второй просьбе, Пол. Запусти своих ребят прямо сейчас. Ну а те, что следят за трейлером, пусть это дело не бросают. Пусть преследуют его хоть на краю света. Окей, Перри, ты думаешь, твой клиент сможет подтвердить право владения трейлером и заберет его?»